Глава 24. Ленфронт, Чудово-Оять, 28-30 сентября 1941 года. Перед отъездом сунул саша записку для Волкова, в который просил максимальное внимание уделить паромам и взорванному ЖД-мосту через Шелонь. С его помощью можно быстро создать паромную переправу через эту реку. Вместо настила из дерева рекомендовал усилить палубу Иксообразными квадратными ребрами из катанного 16 миллиметрового металла. В этом случае грузозацепы перестанут задевать палубный лист. Следы от гусениц на понтоне были глубокими, и в таком виде, как есть, он не годился. Пчудова едва успел запрыгнуть в последний вагон, уже набиравший ход эшелона со своими танками. Там оказалось два взвода ремроты и часть водителей роты артснаба. Большинство из них спали в повалку, так как все эти дни работали по 25 часов в сутки, проводя различные ТО, всему парку батальона. Не спали только два человека — старшина ремроты Ребров и дневальный, незнакомый красноармеец азиатской внешности. Ребров предложил чайку, и фронтовые, видать, Попахивал от Василия на похмелку. Увидев шпалу на петлице, сразу сказал, что это повод, и от чести поздравить его с новым званием он не откажется. — Куда нас потащили-то, тащ капитан? — спросил он, вытирая усы после водки. — В Ленинград? — Нет, на свирь. Воять. Скрывать место назначения уже было бессмысленно. — К финам? Это плохо. Похуже немцев будут. Пальцев мало заказали. Мин будет море. Я ж в седьмой армии был в сороковом. Слышь, Жолдус, что говорят, к финам едем. Если ты там уснёшь на посту, как третьего дня, они тебе в миг горло перережут, как барану. Лесные люди, охотники. Откуда ты, Жолдус? Узбекистан, товарищ капитан. Анди Жон. Шахрихон. Сталин по-вашему. Канал там строил, механики от добровольно. Узбек. Таджик. «Моя двигатель хорошо знает, а меня только с ружьем стоят дают. Работать хочу. Будет тебе работа, будет». Не знали мы тогда, какие золотые руки у этого человека. Как будут оживать под ними убитые двигатели танков батальона, а потом и целого полка. А сейчас он кинулся показывать капитану, совсем пацану рядом с ним, какой замечательный инструмент он привез для работы. Говорил он по-русски с сильным акцентом. Понять можно было, но приходилось прислушиваться. Вот его в караулках и замучили, так что на посту засыпать начал. Вкусино Василий вышел из вагона. Как только остановились, и прошел в середину состава, где, по словам старшины, находился капитан Лукьянов, зампотех и начальник этого эшелона. От состава отцепили почти половину платформ и вагонов, на которых стояли под брезентом самолеты без крыльев. Здесь аэродром, который прикрывает мосты в Чудово и у Киришей. Прицепили другой паровоз и тронулись дальше в темноту ночи. Пересекли Волхов, Сясь, Пашу и встали под выгрузку в Оити. Выгружаться здесь особо негде. Это всего-навсего небольшой разъезд на большой дороге. Стоит металлический помост со съездом, маневровый паровозик, подтаскивает к нему платформу, забиваются башмаки, механик на месте разворачивается, да еще так, чтобы не завалиться на противоположную сторону, и спускается по настилу. Один перевернувшийся танк и сломанный помост лежит в нескольких метрах от действующего. Не выдержала конструкция веса танка. Давыдов, исполняющий обязанности командира, здесь ему обратно в дивизию, предлагает сдать принять прямо на станции. «Почему машину не перевернули?» «Вытащили аккумулятор, решили дождаться Лукьянова. Командир и механик танка говорят, что торсионы могут не выдержать, если переворачивать, как есть». «Что еще хорошего скажешь?» «Строгача получил за твои татры». «Знаю, снимут его, не беспокойся». А так, боев не было, только налеты. Топливный резерв пришлось оставить в Ермолина. Цистерну под него не дали». Черт! и что делать будем? Оно же на машинах было. Как так? Заставили перелить в емкости в Ермолина или отдать в дивизию. Я перелил, а топливозаправщики под бомбежку попали, так что двенадцать штук в минусе. Что? Нахрена ты их в дивизию-то отдавал? Ты ж отдельный. Послал лесом, нету в ремонте, и все. Угу, далеко ты Пинчука пошлёшь. Он-то комдив. — Да это не он, это Йоси Шпиллера проделки. Он парень вот такой, но он еврей, и своего не упустит. Он знал, что дорогу бомбят, и свои машины зажал. — Где телефон? — В штабе и на станции. Мы в монастыре стоим в женском. Правда, монашка нет, а туалеты неудобные. — Пошли на станцию. Связь, естественно, барахлила, но до Шпиллера Василий дозвонился. Потребовал забрать топливо в Ермолина и пригнать сюда. Сказал, что ТЗ не вернет, и такие подставы, как оставить батальон без ТЗ, он Шпиллеру не простит. «Прекрати свои одесские шуточки, гони заправщики, позвони с утра Волкову, скажи, чтобы тебе направили новые. Мне без них полная труба». Борис еще рассказал какой-то бородатый анекдот, но подтвердил, что такой обмен его устраивает. Естественно, что все старые машины он слил в отдельный гвардейский. В общем, еще сутки простаивали, затем появился капитан Захарченко, разведрота. Петр Петрович просил напомнить, что за тобой свирестрой и песчаный карьер. У меня пехоты нет. А мы-то на что? Тогда другое дело. Приказ есть? Потому как я в резерве седьмой армии. Есть. Тогда начинаем подготовку. Танки первой роты были на том берегу Оити. Они выгружались там. Сразу за железнодорожным мостом существовал отворот влево, который шел по берегу Оити параллельно основной ветке. Там находилась Оить грузовая. Там, за рекой, кто-то сложил наши боеприпасы. Там же стоял истребительный полк на И-16, прикрывавший этот участок побережья Ладоги. Военлетам очень не понравилась выгрузка и проход тяжелых танков по их неприкосновенной территории, поэтому основная часть батальона высажена на противоположном берегу реки, и переправиться она могла, только погрузившись вновь на платформы. Ближайший мост в полутора часа хода вверх по реке в Олеховщине До пары бродов с недостаточно прочным грунтом. Но, что имею, то и в виду, деваться некуда надо ехать к летунам-воякам договариваться. В общем, мороки было больше, чем смысла. Приток боеприпасов и пополнения на этот берег мы оборвали. У Финов есть, правда, Н2П, некогда служивший переправой у ладейного поля. Но неожиданный их выход на правый берег Свири, прямо к мосту, вынудил пантанеров перерубить троса на нашем левом берегу. Мост уплыл к финам в качестве подарка, а они, народ хозяйственный, сразу из воды его вытащили, потопить не дали и держат его где-то в лесах. Где и когда они наведут эту переправу, одному богу известно. В общем, пока мы готовились, фины высадились у Коквениц, станция Сегежи, решив отрезать ладейное поле от большой земли но через два часа им пришлось рубить концы на переправе и возвращать понтоны их законным владельцам. Пауза, которую мы выдержали, отведя танки воить, пошла нам на пользу. Привыкшие к тому обстоятельству, что наши войска и население быстро скатываются к панике, они решили одним ударом разрубить этот Гордиев узел. Скорее всего, данные на наш танк они получили. Мост в Валиховщине... Наши танки пропустить не могли, да и финско-немецкая авиация в тот день его здорово повредила. А то обстоятельство, что танки стоят в монастыре, скорее всего, было им известно. Разведка у них работала прекрасно, особенно учитывая то обстоятельство, что против нас действовал РОВС, Русский общевоинский союз. Одним из его почетных членов был генерал, или уже маршал, Маннергейм. И эти места для некоторых его членов были родными, хуже того, изъятой собственностью. Там у Коквинит существовал паром через реку. С его помощью, без всяких катеров, финны вручную установили Н2П и переправились через Свирь. Попытались и успешно захватить станцию за островье в 18 километрах от Ойти. Иванов действовал двумя группами по семь машин в каждой. Василий переправиться к ним не успел, поэтому находился на станции, где испытывалась новая аппарель, сваренная из сломанной игрушки НКПС. В Ремроте за два дня ее соорудили. Она позволяла вести погрузку-выгрузку танков на любом переезде. Причем скорость погрузки была в 15-20 раз выше, чем с помощью бортового помоста. Поезд подгонялся к переезду, и уже установленный аппарели, на которой был узел сцепки с составом. За рельс на середине, по ширине переезда, крепилась стальная полоса, закрепленная костылями. Полоса служила для установки флажка, в которой должен был коснуться танк корпусом. Флаг убирался, и меховод разворачивал машину на месте до этого же флага, который переносили направо или налево на другую полосу, вставая точно напротив Аппарели, И своим хоном добирался до последнего свободного места в эшелоне. На ЧТЗ трактора и танки грузили на поезда только со стороны хвоста поезда. Поэтому, когда комбат показал народу, как это делается, все тихо присели и смотрели на это действие через пальцы обеих рук, которыми прикрыли глаза. В армии эстакада считается одним из сложнейших элементов подготовки механиков-водителей. Свалиться с эстакады довольно легко. Гонял, этому элементу учат на специальной площадке, с которой не упасть. Здесь такой не было. Но КВ был хорош именно тем, что мехвод сидел четко посередине танка. Платформ было только пять, на которых приехал первый взвод машина комбата и ТМР. Они стояли на Ойти грузовой но там места для учебы не было. Пришлось договариваться с железнодорожниками и использовать большое дневное окно, когда поезда не ходили из-за бомбежек. На всякий случай подготовили к переброске еще пять танков, но они не понадобились. Иванов взял в клещи высадившийся батальон финнов и бил по той стороне переправы, пока финны ее не обрубили на своем берегу, или это сделала шрапнель. Остатки финского батальона ушли в болотистый лес между Заостровьем и Шоткусом. Места там гиблые, особенно если тебя подгоняют шрапнелью. Закончив под Заостровьем, после того как подъехал Василий и подвезли боеприпасы и топливо, четыре танка и ТМР ушли к линии фронта выполнять задание начальника разведки. Увы, мы здесь опоздали. Финны оставили только арьергард, они ушли из свирьстроя. в теничах и в верхних мандрагах, все было заминировано и подготовлено к сожжению. Мы потеряли трал и экипаж ТМР на фугасе. Финны прикопали крупнокалиберную бомбу и мину, служившую детонатором для бомбы, которая взорвалась прямо под танком. Обороняться они умели.